И снова сверкнула молния. Всего на мгновение, однако, Норман успел разглядеть сгорбленную фигуру, маячившую впереди под одиноким деревом на обочине дороги с куском картона в руке, на котором за главными буквами было корявон царапано лишь одно слово. — Бог подал знак! — этот знак гласил. — Фейрвелл! Глава шестая. Только дойдя до кабинета Стейнера и опустившись в кресло за письменным столом, доктор Адам Клейберн понял, как он устал. Это было кресло администратора с кожаными подлокотниками и спинкой, с упругим вместительным сидением, рассчитанным на упругие внушительные ягодицы. Кресло того, кто всемогущий. Устал и сразу уступил место раздражению, едва он нестал. Сравнил этот комфорт с грубой и дешевой фанерно-пластиковой отделкой своего маленького кабинета, выходившего в холл. Неудивительно, что он измотан. Работая в две смены, в то время как Стейнер сидит здесь в своем упругом кресле и отдает распоряжение или бегает своими раздутыми счетами на различные совещания. Клейберн вздохнул и взял трубку телефона, который уже звонил некоторое время. Хватит себя жалеть. Алло. Это доктор Клейборн. Простичь, заставил ждать. Ничего. В трубке звучала музыка, и кто-то на том конце провода старался говорить громче, чтобы его было слышно. Это Марти Дрискл. Enterprise Productions. Я звоню насчет картины. Картины? Кинокартины. Разве Стэнер вам ничего не говорил? Боюсь, что нет. Забавно. Забавно. Я разговаривал с ним, в четверг изложил ему суть дела, вы получили конверт? Какой конверт? Я отправил его почтой, срочной почтой в пятницу утром. Что-то щёлкнуло, когда Дрискол договорил фразу, и музыка прекратилась. Он же должен был получить его. Лейберн кивно, затем схватился. Почему люди кивают, когда говорят с кем-то по телефону? Это, скорее, можно ждать от пациентов? Может, психозаражен? Чтобы здесь работать, не обязательно быть самошедчим, но это помогает. Я ничего не знаю о конверте, сказал Клейборн и добавил: "Погодите-ка". Во время разговора он заметил большой коричневый конверт, который лежал в корзине из металлических прутьев на противоположном конце стола. Он вынул его и прочитал обратный адрес в верхнем левом углу. Ваш конверт, если на самом деле доставлен, вот он здесь на столе. «Доктор Стейнер открывал его?» Клейборн увидел, что конверт разрезан. «Да? Так почему же он не перезвонил? Он обещал сделать это, как только прочтет сценарий?» Разговор сопровождался раскатами грома за окном, и Клейборн не расслышал последнюю фразу. «Вы не могли бы повторить? У нас тут гроза!» «Сценарий!» — Дрискл заговорил еще громче, выказывая нетерпение. «Отк?» «Он должен быть там, посмотрите!» Клейборн перевернул конверт. Его содержимое выспалось на стол. Три глянцевые фотографии размером 8 на 10, плюс объемистая рукопись сценария в папке из искусственной кожи. Он взглянул на название, написанное на карточке, которая была прикреплена к папке. «Безумная леди», — произнес он. «Ну да, вам нравится такое название?» «Не особенно». «Стэйнеру тоже!» В ответе Дрискола послышалось снисходительное терпение. «Да вы не волнуйтесь, мы не будем за него цепляться. Может быть, вы с Эймсом придумаете что-нибудь получше?» «С Эймсом? Рой Эймс! Мой автор. Могу прислать его к вам на пару дней, чтобы, так сказать, на месте все прощупал на тот случай, если не до конца разобрался в нюансах. Знаю, что Бейтс пока не в форме, — Да если он поговорит с ним? — Не понимаю, вы говорите о Нормане Бейте? — Ну да, о психе, но какое-то имеет отношение к... — Послушайте, доктор, — Дрискл заговорил жюри, —— Я все забываю, что вы не читали сценарий. Мы делаем фильм о Бейте. Леброн выронил папку из искусственной кожи на стол. — Безумная леди! — он тупо смотрел на сценарий. Что он там сказал сестре Барбаре о психодраме, чтобы здесь работать, не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает.